— В помощнице проситься пришла, — сказала Власова, перебивая ее болтовню. — Это как? — спросила Мария и, выслушав подругу, утвердительно кивнула головой. — Можно. — Помнишь, ты меня, бывало, от мужа моего прятала. Но теперь я тебя от нужды спрячу. Тебе все должны помочь, потому твой сын...